12 апреля. Утро. Старая площадь. Телефонный аппарат АТС-1 зазвонил в квартире Романова в половине шестого утра. — Слушаю, — сказал в трубку он сонным голосом. — Вы уверены? — Хорошо. На Старой площади через час. — Соколова и Цинева не забудьте пригласить. И через час в кабинете Гришина началось экстренное заседание, посвященное событиям столицы Грузинской ССР. В Тбилиси волнение начал только что избранный первый секретарь Грузии Патиашвили. На улицах по самым предварительным подсчетам около ста тысяч демонстрантов. Были попытки штурма государственных учреждений, но не очень настойчивы. Какие требования у протестующих? Сразу задал главный вопрос Романов. Вернуть Шеварнадзе, пожал плечами Патиашвили, это главное требование. А не главное, потребовал точности Гришин. Еще требует дать свободу Гомсахурдия с подельниками. «Уточните, пожалуйста, кто это такой?» — попросил Романов, а то, похоже, некоторые из собравшихся не в курсе. Звиад Гомсахурдия начал по памяти Патиашвили, сын известного грузинского писателя, сам тоже писатель и литературовед. Начал свою оппозиционную деятельность еще в 1956 году, когда в Грузии были протесты относительно возоблачения культа личности. В дальнейшем стал активным членом известной хельсинской группы. Сотрудничал с подпольным изданием «Хроники текущих событий». Помещался в психиатрическую клинику на полгода и два с половиной года провел в заключении по 70-й статье УК. Сейчас находится в ссылке в Дагестанской АССР. «Ясно», — бросил Гришин. «Еще какие-то требования у протестантов имеются?» «Замечены плакаты антисоветского содержания», — добавил Патяшвили. «Какие, например?» — попросил уточнение Соколов. — Например, «Долой КПСС, и Грузия будет свободной». Также было несколько тем националистического характера. В толпе мелькали антиосетинские и антиабхазские лозунги. — Что будем предпринимать, товарищи? — спросил Гришин. — Предлагаю выехать на место и поговорить с народом, — предложил Романов. — Мы с товарищем Патиашвили могли бы выполнить эту миссию. — Это небезопасно. — Заметил молчавший до этого Ценев. В толпе вполне может оказаться несколько человек с огнестрельным оружием. «Волков боится в лес не ходить», — ответил ему Романов. «Верно, Джунбер Алиич», — обратился он за поддержкой к Патяшвили. «Поддерживаю предложение Григориева Васильевича», — откликнул тот. «Однако надеть бронежилеты перед выступлением все же не помешает. Тогда мы вылетаем немедленно». Посмотрел на часы Романов. «Обеспечьте транспортом, Сергей Леонидович». — обратился он к Соколову. — Безусловно, Григорий Васильевич, — ответил тот. — А Гамсахурдия и этих его друзей по ссылке... — Хорошо бы вернуть в Тбилиси. И чем быстрее, тем лучше, — добавил Романа. — Согласен, — выдавил из себя Гришин. Отчетливо видно было, как ему неприятна эта тема. — Георгий Карпович, займитесь этим вопросом. — Только волнения национальной почве нам и не хватало на сегодняшний день. — — Да, что там с абхазами и осетинами? — спросил он у Патяшвили. — У них, я имею в виду южных осетин, начались движения по самоопределению и выходу из состава Грузии, — ответил Патяшвили. Верховные советы этих двух республик готовят обращение наверх с этим вопросом. — Это надо немедленно прекратить, — быстро ответил Романов. — Это как джин из бутылки, если вырвется назад, затолкать очень сложно, если вообще возможно. 12 апреля. Вечер. В Тбилиси. Соколов выделил делегации от ЦК транспортник Ил-76. Вместе с ними в трюме сидела рота десантников из 103-й воздушно-десантной дивизии. Романов с Патиашвили проинструктировали в полете командира роты браво капитана Прошкина. — Вот что, капитан, — сказал ему Романов, — ваша задача тихо и незаметно сидеть в грузовиках посади трибуны на площади Ленина, пока мы будем говорить. Никаких самостоятельных действий не предпринимать. Все оружие, кроме холодного, оставить в самолете. Действовать только по моей личной команде. — А каким образом мы должны будем действовать, товарищ Романов? — попросил уточнений капитан. — Надеюсь, что никаким образом вам действовать не придется, — вздохнул Романов. — Но если поступить сигнал о начале работы, то вам надлежит выстроиться в цепи отгородить толпу митингующих от трибуны. Холодное оружие применять только в самом крайнем случае, если вас, например, будут убивать. понятно раскладка? — Так точно, — товарищ Романов откозырял капитан. — А если протестанты нас сомнут? Их же численно больше в десятки раз. — Постарайтесь, чтобы не смяли, — предложил ему Романов. Тбилисский аэропорт имени Шата Руставели встретил борт с Романовым и компанией ароматами цветущих растений. «Шикарная все же у вас республика», — сказал Романов Патиашвили. фрукты море и субтропики». «Кавказский хребет, — Григорий Васильевич, — откликнулся тот, — отделяет нас от холодных ветров севера. Согласен, что жить здесь комфортно и весело». «Так давайте же не усложнять жизнь разными эксцессами», — предложил Романов, — «а наслаждаться каждым моментом времени, пока мы живы». На площади Ленина была сооружена импровизированная трибуна, Не возле здания ЦК, а напротив, у пушкинского скверика. И с нее, с этой трибуны, горячо и проникновенно, кто-то говорил на грузинском. В мегафон. Издалека слышно было не слишком хорошо, но слышно. Толпа перед трибуной, конечно, была весьма далека от заявленных ста тысяч. Но двадцать-двадцать пять, пожалуй, набралось бы. — Кто это там выступает? — спросил Романов. — Не знаю, — пожал плечами Патиашвили. — Сейчас много болтунов развелось. Дело вот только никто делать не хочет. — Ну что? — Надо занимать очередь на выступление, — задумчиво сказал Романов. — А то ведь наверняка тут у многих жжет. — Не надо, — бросил Патяшвили. — Я сейчас все улажу. Пройдете без очереди. Распорядитесь пока нашим конвоем. И грузин быстрым шагом двинулся по направлению к трибуне, огибая собравшийся народ по дуге вдоль проспекта Руставеля. А Романов вернулся чуть назад, и стояли три крытых Урала с бойцами. «Подъезжайте вон к тому скверику», — проинструктировал он капитана. «И сидите там тише воды, ниже травы, до поступления моей команды». «Что за команда будет, и как мы ее увидим?» — уточнил капитан. «Ты или твой заместитель должны неотрывно держать поле зрения меня с Патиашвили». Как только увидите мою правую руку, вытянутую в горизонтальном направлении со сжатым кулаком, это и будет сигнал. По нему выполняйте действия, о которых мы договорились еще в самолете. Вопросы? Курить можно? Можно, но не всем вместе, по очереди. Что делать, если к нам будут обращаться местные? Отвечайте, что обеспечиваете безопасность митинга. А в случае физического воздействия... — В смысле, на вас будет оказано воздействие? — Хм, действуйте тогда по обстановке, но аккуратно. — И еще, не вопрос, о размышления, — предложил капитан. — Выкладывай, — разрешил ему Романов. — Напрасно вы затеяли эти переговоры с толпой, Григорий Васильевич? — Честно, — ответил капитан, — ни в чем вы их не убедите. А вот здоровье или даже жизнь потерять — это запросто. — А как надо было действовать, — заинтересовался Романов. — Мне, правда, интересно, расскажи. Брать надо было не роту, а пару-тройку батальонов нашей же дивизии, построить их вдоль того же скверика, — и он махнул рукой в сторону цветущих каштанов, — и очистить площадь, а самых бойных принять в автозаке. Вот и вся история. — Не знаю, капитан, — ура, — ответил Романов. — Может, ты и прав. Время покажет. А пока действуем по утвержденному плану а тут и поешашвили вернулся вместе с двумя помощниками был он крайне взволнован и постоянно вытирал пот со лба григорий васильевич сразу же выпалил он обстановка накаляется собравшиеся собираются штурмовать зданец о каком партии какое будет ваше решение романов переглянулся с капитаном потом ответил я своих коней на переправе не меняю как решили так и будем работать что там с очереди на выступление — С этим все в порядке. Через пять минут у них окно, можно вклиниваться. — Да, насчет бронежилетов. — Залезайте в кузов Первого Урала, — сразу понял вопрос капитан. — Там вам все наденут. На трибуне было неуютно и ветрено. На Романова с Патиашвили и трех телохранителей из девятки уставились десятки пар настороженных глаз. — Это Романов, — представил его грузин. — Он скажет пару слов собравшимся, как мы и договаривались. — Усть говорит, — с сильным акцентом высказался, видимо, главный из них, — у нас свободная республика, каждый имеет право голоса. — Тогда объяви его, — предложил Патяшвили, а этот главный поднял мегафон карту и сказал. — генацвале слово имеет председатель Совета Министров Романов. Обошелся он без имени-отчества. Романов принял у него из рук мегафон, древний и потертый в разных местах, и начал. «Товарищи, меня прислали из Москвы разобраться в ситуации. Так я приехал и разбираюсь, но что-то никак не пойму сути. Может, кто-то из вас сформулирует главные болевые точки, из-за чего народ вышел на улицы?» И он вопросительно посмотрел на главного. Тот забрал у него из рук мегафон и огласил весь список. «Мы требуем вернуть Батона Эдуарда на место. Это главное требование». «Второе. Немедленно освободить грузинских политзаключенных, включая Звиада». И третье. Отменить как незаконное решение власти Абхазии и Южной Осетии о выходе из состава Грузии. Территориальная целостность нашей республики не должна ставиться под вопрос. И он вернул мегафон Романову, хитро прищурившись. Народ на площади тем временем сильно заволновался, временами переходя на крик. Примерно как во время футбольного матча, когда назначают несправедливый пенальти в ворота хозяев. — Спасибо, Батоно Мишико! — Романовы шепнули на ухо, что это один из лидеров оппозиции Михаил Саакашвили. — Отвечаю на поставленные вопросы. — Начну со второго, если позволите. Шум на площади слегка поутих, поэтому слова Романова стали слышны. — Звиадгам Сахурдия, Мираб Кастава и Георгий Чентурия сегодня утром освобождены из мест лишения свободы и, насколько мне известно, сейчас едут по направлению к Тбилиси. Площадь заорала и заулюлюкала, праздную свою, пусть маленькую, но победу. Но Романов и не думал останавливаться. Идем далее. Абхазский и осетинский вопрос. Давайте решать это не на площади, а путем переговоров. От постановки вопроса о самоопределении до реальных дел дистанция огромного масштаба. И митингами тут ничего не решить. А вы сами-то как относитесь к этому? Неожиданно спросил у него Мишико. «Вот тут меня спрашивают о моем личном отношении к абхазо-осетинским петициям», — сказал в мегафон Романов. «Отвечаю. Сугубо отрицательно. Все наболевшее можно решить в рамках существующих субъектов, поэтому незачем плодить лишние сущности, от которых потом будет мучительно больно». Толпа взревела еще раз, как бы не вдвое громче. Так болельщики празднуют решающий гол своей команды за минуты до конца матча. — И, наконец, последний вопрос относительно Эдуарда Амвросевича, — продолжил Романов. — Давайте разберемся вместе. Напомню некоторые моменты его биографии. 1956 год. Эдуард руководит кутаистским комсомолом во время известных народных волнений. Напомните его слова того времени? — Напомнить, — раздалось сразу из нескольких мест толпы. — Сталин, — сказал он, — ничего хорошего для Грузии не сделал. Эти волнения грузинского народа были подавлены в том числе усилием Батона Эдуарда. Идем дальше. 1972 год. Шеварднадзе — первый секретарь Компартии Грузии. С чего он начал свою работу? Правильно, с посадок и арестов. Около 30 тысяч разных руководителей пошли по этапу в Сибирь, а еще 40 тысяч были сняты со своих постов, причем многие совсем без оснований. И такого человека вы хотите вернуть свои руководители? Толпа загудела, но на октаву ниже тоном. И я, как председатель Совета Министров СССР, продолжил Романов, обещаю всем собравшимся, что с Эдуардом Авросиевичем ничего плохого не случится, но вернуть его в руководство не в моих силах. Так что давайте разойдемся по-хорошему и продолжим общение в более цивилизованных формах. И в этот момент прозвучал одинокий выстрел откуда-то из правой половины площади Ленина. В Романова стрелок не попал, но Патиашвили упал на дощатый пол трибуны, обливаясь кровью. Романов немедленно выбросил в бок правую руку, сжатую в кулак, и из грузовиков посыпались бойцы, одетые в камуфляжную форму с разводами. К Романову немедленно бросились охранники, закрыв его своими телами, а тот наклонился и спросил у Патиашвили, как он. «Вызовите скорую помощь», — попросил он Саакашвили. «Видите же, человек кровью истекает». А потом поднес к рту мегафон и сказал в толпу. «Ну, что вы тут детский сад устроили? Теперь же у власти есть законное основания разогнать ваш митинг как экстремистский». «Не надо», — сурово сказал один грузин, стоявший в первом ряду. «Мы сейчас сами найдем этого стрелка». Охранники тем временем начали подталкивать Романова к ступенькам, чтобы он покинул опасное пространство. Тот сопротивляться не стал, но напоследок все же бросил пару предложений в толпу. — Разойдитесь лучше сами, — сказал он, — иначе к вам будут приняты соответствующие меры, а все наболевшие вопросы мы решим в рабочем порядке. Это обещаю вам я, Григорий Романов.